Алина Углицкая, Валентина Езерская, «Полный трындец-2» или «Феникс в Академии магии». Аннотация. «Итак, меня зачислили в Академию магии. Теперь я должна учиться боку бок с принцами, которые хотели меня убить, притворяться парнем и скрывать свою сущность». Но разве такие мелочи остановят любительницу приключений? Раз уж я попала сюда, то обязательно заведу друзей, научусь управлять своей силой, сражусь с главным злодеем и... обрету настоящую любовь. Только кто из пяти принцев тот самый? Ледяной Ари? Мрачный Брил? Романтичный Рамиль? Огненный Вэлл? Или хвостатый Туган? И как им сказать, что я девушка? Ох, полный трындец. Глава первая. Первые дни пролетели, как один миг. Я их плохо запомнила. Все события смешались в моей голове в один комок из спутанных образов. Зачисления, тесты, магическое посвящение. После этой экзекуции еще несколько дней побаливала спина, как после легкого ожога. А в зеркале, умудрившись извернуться змеей, я увидела и сам рисунок. Больше всего он был похож на шрамирование. Белые рубцы у меня на спине сложились в символ боевого факультета — Щит, семь обоюдоострых мечей и пылающий факел. Такие же символы были и у моих друзей. Хармс и Икс несли экзекуцию молча. Тим, что меня удивило, тоже. Хоть посерел от боли и поминутно закатывал глаза, угрожая хлопнуться в обморок, потом он долго спал на животе и вздрагивал всякий раз, как кто-то случайно касался его спины. Три парня из группы не справились». Один застонал, второй закричал, как ошпаренный, едва адская смесь коснулась его спины. Третий просто трусливо сбежал. Первые два теперь каждый вечер обходили общагу и чистили выставленные за двери ботинки. Конечно, не по собственной воле. Но, как я понимала, альтернатива этому наказанию могла оказаться куда хуже. Третий стал настоящим изгоем, С ним никто не говорил, обходили стороной, избегая даже случайного касания. В аудитории он сидел в стороне от всех, а в неучебное время одиноко шатался по этажам. Долго он тут не продержится. Мне было его очень жаль, но ведь даже Тим выдержал испытание, а этот сбежал. Какой же из него боевой маг? А если попадет в плен к врагу, тут же, испугавшись пыток, выложит все секреты? Я догадывалась, что сама не испытала и сотой доли того, что пришлось испытать моим одногруппникам. По какой-то причине Ариан мне помог. Ведь это был он, я не могла ошибиться. Почему он не дал мне закричать? Почему притупил боль? Ведь и в самом деле ощущения были терпимыми. У меня не было ответов на эти вопросы, но я собиралась их получить. Когда первые впечатления поутихли, Схлынула и волна гнева. Вместо нее пришло понимание, что в каждой избушке свои погремушки. А еще, что в чужой монастырь со своим уставом не лезут. Академия не вчера появилась, а Дейреван в ректорах не один год. Вряд ли он не в курсе этого варварского обычая. И если допускает его, значит, это зачем-то нужно. Проверка на вшивость будущих защитников королевства? Вполне. Еще один способ управлять студентами — тоже логично. Поддержка внутренней иерархии? Может быть. Но вряд ли он мне расскажет, если я приду и спрошу. Для него я такой же студент, как и все, пусть и свалившийся из другого мира. Да мне и самой не хотелось лишний раз попадаться ректору на глаза. А вдруг он узнает, что я не в апартаментах живу, устроит скандал с переселением — «Оно мне теперь надо?» «Не надо. Лучше с друзьями в тесноте да не в обиде, чем в роскоши и совершенно одной». В общем, я решила, что если кто и даст мне ответы, то это сам Ариан. А пока занялась учёбой и пашкой. Последний совсем отбился от рук. Приходил только ночевать, есть вообще перестал. Ещё я заметила, что у него увеличились крылья». Похоже, моего питомца и в самом деле пора учить летать. Но тут, как назло, куда-то пропал Ариан. Вернее, он был в академии, никуда не делся, но то ли избегал меня, то ли так складывались обстоятельства, но мы никак не могли с ним встретиться. Стоило мне прийти в аудиторию, где у старшего курса шли занятия, как оказывалось, что принц только что вышел. Стоило занять позицию на дорожке к апартаментам — Как мне сообщали, что он только что отправился в город. В общем, плюнула и решила включить режим ожидания. Между тем, время шло. Еще через пару дней мне стало ясно, чем питается Альфин. Марциус уже говорил, что магии, но у меня это вылетело из головы. А вот теперь я увидела и доказательства его слов». Оказалось, что при отработке заклинаний я теряю в холостую кучу магической энергии. И вот эту энергию потребляет Альфин. Причем не только мою. Каким-то образом он научился поглощать и магию Ика. А тот паразит специально выбрасывал больше, чем нужно, чтобы задобрить свое божество. «Ик, перестань закармливать Пашку», — просила я, поймав за таким занятием. Он разжиреет и перестанет влезать в двери. Смотри, у него и так уже пузо почти по полу волочится. <связь> Ик в ответ только блаженно сощурил глаза. Ага, божество накормлено и довольно, значит, на племя орков снизойдет благодать. Злат, ты преувеличиваешь, заметил Тим, наблюдая за нами. Звери не умеют переедать. Ага, это ты Пашке, скажи. «Нет, точно нужно в лес на охоту. Жир растрясти». Но я понимала, что одну меня в запретный лес никто не пустит. А если я каким-то чудесным образом и проберусь туда, то не факт, что смогу унести ноги от стражи. Запретный лес потому и запретный, что его хорошо охраняют. Пройти туда можно только с разрешения дракона королевской крови. Как видно, без Ариана мне не судьба даже выгулять Пашку». Куда пропал мой драконий принц? Вот уже две недели меня снедало жуткое любопытство. С того самого вечера, когда впервые заметила у Хармса хвост. Он продолжал его прятать, а после совместного душа вообще избегал мыться со мной. А я, если знала, что он ушел в душевую, приходила позже. Я тоже чувствовала себя неловко. Но любопытство заставило пойти на шантаж. «Ну, Хармушенька!» — упрашивала я, оставшись наедине с полукровкой. «Феи с орком вышли ненадолго, поэтому я воспользовалась их отсутствием. У горгула от приторности моего тона нервно дернулся правый глаз». Он терпеть не мог такого издевательства над своим именем, но все сносил, потому что считал меня своим другом. «Ну, покажи!» Я уподобилась коту в сапогах из мультфильма «Шрек». Даже на носочки встала, чтобы приблизить лицо к Хармсу. Тот застыл. Вид просящего кота всегда действовал безотказно. Стоило только так посмотреть, и горгул оказывался обезоруженным. «Только не в этот раз». «И чего тут стесняться?» недоумевала я вслух. А суры, наги, фавны не прячут свои хвосты. Уверена, что драконы в свои звериной ипостаси тоже. Так почему же ты прячешь? Он у тебя особенный? Дай хоть разучек взглянуть, а!» Горгул весь пошел пятнами, но продолжал молчать, как партизан на допросе, и не поддавался вражескому давлению. «Ну почему он такой закомплексованный?» «То лица своего стесняется, то хвоста. Надо что-то с этим делать». «Я тебе друг или кто?» — пустила в ход тяжёлую артиллерию. Но Харомс оставался непреклонным. Любопытство еще больше усилилось. Я поняла, что без хитрости тут не обойтись. Вздохнула и сделала вид, что сдалась». Мы тут как раз по тактике и стратегии проходили один приемчик, Обманный ход. Сделаю вид, что отступаю, а потом устрою внезапную атаку. Применю, так сказать, теорию на практике». Горгул немного расслабился, потерял бдительность и отвернулся. «Вот тут я и схватила мышь, вернее, горгула, за основание хвоста, что выступало под штанами небольшим бугорком». «Не увижу, так хоть пощупаю через штанину». Горгул подскочил на месте, как ужаленный, подался бедрами вперед, чтобы избавиться от захвата родного имущества, но я крепко держалась и не собиралась его отпускать. Харм собернулся, его ошалелые глаза уставились на меня. И в этот момент скрипнула дверь. На пороге нарисовался орк, вовремя, как всегда. «Экзамер на месте». Даже пузо чесать перестал. За его широкой спиной послышалось пыхтение феи, явно врезавшегося на ходу в огромную тушу орка. «Что за...» Из-за гороподобной фигуры, возмущенно потирая нос, выглянул Тим. Увидел нас с Хармсом, и выражение его лица тут же сменилось на заинтересованное. «Ребята, а вы со мне...» Фей не договорил. «Ты о чем? Перевела непонимающий взгляд на филейную честь горгула. Я все еще держала друга за хвост, но тут же отдернула руку и спрятала ее за спину. Задрала подбородок, собираясь пресечь всякие пошлые намеки, возникшие в одной фейской голове. Как Тим продолжил. «Опять соревнуетесь, кто из вас мускулистее?» «Что?» «Ты, Злат, однозначно в проигрыше», — невозмутимо отметил феи. «Да о чём он толкует?» «Я вообще-то хотел на хвост посмотреть», — начала я. Но меня тут же остановил взрыв хохота. «Только не говори, что ты это всерьез. Фей держался одной рукой за живот, а другой за орка, чтобы не упасть. «Да что не так? Ну, хвост хотел увидеть, что такого?» «Ой, не могу!» — угорал фей. Орк издавал какие-то булькающие звуки и закатывал глаза. Посмотрела на горгулью. Тут не просто покрылся пятнами, покраснел, как мухомор, аленький, точнее фиолетовый. Я уже начинала терять терпение. Понимала, что совершила очередную глупость по незнанию, но все еще не понимала, какую. Хвост – это очень интимная часть тела. Ну как? Тим сделал рукой неопределенный жест в районе паха. Ну ты понял. «Интересоваться чужим хвостом — это все равно, что признаться в своем желании. А уж потрогать, открыто предложить себя». «У меня челюсть отвисла. То есть это я сейчас прямым текстом сказала Хармсу, что хочу его? Надеюсь, мои глаза не выскочили из орбит от осознания собственной глупости». «Неужели ты этого не знал? С каких гор ты спустился, парень?» Простонал фей, вытирая проступившие слезы. «С таких, про которые ты даже не слышал», — злесь пробурчала я. На самом деле чувствовала себя очень глупо, но не хотела показывать этого. Зато теперь стало ясно, почему Ниару Сайну не понравился мой любопытный взгляд, устремленный на его хвост. Вряд ли нашего куратора интересуют однополые отношения». А Тим всё никак не мог остановиться. «Прости, Злат», — выдавил он через смех. «Но это и правда смешно. Хорошо, что ты не попросил хвост Тессайна для изучения». Рад, что повеселил, — съязвила в ответ. «Знал бы он, что я была недалекая от этого». Горгул вдруг развернулся и быстрым шагом вышел за дверь. Обиделся? «Я не хотела сделать его объектом насмешек. Так вышло». «Надо будет извиниться перед ним». Ему в свое время хватило издевательств. Да мне и самой в последнее время этого добра было по самое горло. Фей тут же посерьезнел, кашлянул в кулак. «Я вообще предупредить пришел. Сегодня старшекурсники будут из новичков слуг выбирать. Сбор на первом этаже через 10 минут». Тим как-то объяснил, что это своего рода покровительство старших над младшими. За мелкие услуги старшекурсники подтягивали новеньких по учебе. Руководство Академии не одобряло это, но закрывало глаза, считая полезным обменом. Мои друзья отлично справлялись с нагрузкой, даже фей с его неожиданной боязнью высоты. А вот я, если заклинания мне давались легко, на память никогда не жаловалась, то с физической подготовкой у меня появились проблемы». Утро у нас боевиков начиналось построение, потом обливание холодной водой, бег и тренировки на снарядах. После физподготовки душ и теория. А я каждый день приползала на пары еле живой и последний. На моем теле не осталось такого места, которое бы не болело. Каждая мышца ныла так, что приходилось сжимать зубы. Сайн лишь хмурился, а вот ребятки себя не сдерживали, давали волю насмешкам. Только друзья молча поддерживали, и это придавало сил, которых у меня к концу дня уже не оставалось. А я еще подработку хотела найти, наивная. Вместо этого каждый вечер замертво падала на кровать, и даже оглушающий храпыка не мог мне помешать. Похоже, средство от бессонницы нашлось само по себе. Зато Мариса по-прежнему игнорировала просьбы оставить меня в покое. Больше того, если на горизонте появлялся Эльвар, тот парень-медведь, то сирена буквально вешалась мне на шею. Эльвар страдал, но держал руки в карманах, я тихо бесилась, Мариса наслаждалась эффектом. Сегодня я как раз собиралась в библиотеку поискать книги по заговорам, а тут фей с его неожиданной новостью. И это в единственный выходной за всю неделю». А не пойти нельзя. Все равно ничего не изменится. Если кто-то тебя присмотрел, то выберет и без твоей воли. Так хоть в курсе будешь. Но ничего. Отмечусь на сборе и сразу отправлюсь выполнять миссию по спасению личной жизни одного знакомого Мишки.